Часть девятая. Ребятишки играли на полянке под ветлами. Вот она к ним и подскочила. Девка, говорят, молодая, конь под ей белой. И шумит. Матвей Петрович Черепанова с внуком на старых покосах возле избушки лихие люди убивают. Тут бабы еще подоспели, и они слышали. Ну, мы сколыхнулись, примчались. А здесь... Ты как, целый? Нет? Молодой парень, приседая на корточках, заглядывал Грине в лицо. А Грине морщился, одолевая боль, и снегом оттирал кровь с рук. Не отвечал. Смотрел, набычившись себе под ноги, и время от времени осторожно трогал пальцами тряпку, которой было замотано его лицо. Пуля со скользом прошла по щеке и разорвала ухо. Голова гудела, будто от удара поленом. И Грине плохо слышал, о чем его спрашивают. Дарья, нависая над ним, как насетка над цыпленком, заботливо натягивала на него шапку и сердито поглядывала на парня. «Чего, спрашивается, пристал? Не видишь, что человеку худо? Но парень, похоже, сердитых взглядов не замечал, все допытывался у Грини, целый тот или нет. И снова рассказывал про девку на белом коне, которая прискакала на околицу по кровке, где играли ребятишки, и подняла тревогу. «На белом коне, значит, прискакала», — понял наконец-то Гриня, зажмурил глаза от серзающей боли и увидел, словно яркую вспышку, белый шарф, струящийся на ветру. Но это короткое видение никак не отозвалось в душе. Мелькнуло, будто далекий, ускользающий из памяти сон. Вот он был, и нету его. Не погонюсь больше, она для нашей жизни не предназначена». Он открыл глаза, увидел склонившуюся над ним Дарью, вспомнил, как она кинулась оттаскивать его от порога, когда по щеке ему прошлась пуля и лицо залила кровь. Не побоялась, а когда оттащила, рухнула на него, закрывая своим телом. Дарья была земная, близкая, и он уже не хотел ее отпускать от себя. И не отпустит, знал уже Гриня что зашлет в скором времени к ней Сватов, и знал, что она ему не откажет, и даже если дед будет строжиться и ругаться, он все равно упрямо настоит на своем. Матвей Петрович в это время, окруженный сыновьями и внуками, растерянно молчал и не отвечал на расспросы, только печально озирался вокруг и горбился совсем по-стариковски, наконец вздохнул и попросил – «Придержите меня, ребятки! Ноги чего-то не держат, подламываются!» Его подхватили, усадили на сане. Матвей Петрович еще раз вздохнул и снова попросил. «Приберите тут, чтобы убиенные не валялись. На кладбище похороним. А по начальству? Не-не. Молчать всем. Замок народ повесить. Ясно?» Сыновья и внуки послушно кивали, хотя было им совсем неясно, что здесь случилось. Но с расспросами больше не лезли, поняли, что сейчас им Матвей Петрович ничего не скажет. Когда посчитает нужным, тогда и поведает. А возле глухой стены избушки стоял на коленях Фёдор, комкал в руках лохматую шапку, и голос рвался у него, как тонкая ленточка. «Володя!» «А, Володя, слушай меня!» Но Владимир Геоцинтов не слышал своего верного боевого товарища. Лежал ничком, привалившись щекой к стволу карабина, и кривая струйка крови, пересекая лоб, застывала на морозе. «Володя! А, Володя, слушай меня!» просил, умолял Федор, но отзыва ему не было. Речистский сидел здесь же, рядом, привалившись спиной к стенке избушки. Пытался зажечь спичку, чтобы прикурить папиросу, но рука вздрагивала, и спички одна за другой ломались. Тогда он бросил коробок, вытащил потухшую, но еще шающую ветку из кучи сушняка, прикурил от нее, закашлялся и, уронив сердито, затоптал папиросу в снег. «Как же вы так, Владимир Игнатьевич!» Тоскливо думал он. В самый последний момент и не убереглись. Неправильно. Все неправильно. Что я Варваре не скажу, когда она отыщется? Как ей в глаза смотреть буду? Неправильно, Владимир Игнатьевич. Неправильно. Подобрал брошенный коробок со спичками и тяжело опираясь рукой, о стену встал. Поторопил и Федора. «Все, хватит, не дозовешься, вставай». Тот поднял на него глаза, и Речицкого окатило таким неизбывным горем, что он отвернулся и пошел прочь, сам не зная куда. Наткнулся на Савелья, посмотрел на парня, будто не узнавая, свернул в сторону, двинулся дальше, но Савелья успел ухватить за рукав. Старик сказал, чтобы убитых собрали». — Я под воду подгоню. Помогите. Да, — Да-да, помочь. Речицкий послушно вернулся, подождал, пока Савелий подгонит под воду. А когда Геоцентова уложили на нее, примастился рядом с Федором на краешке саней и поднял глаза к небу. Оно стояло над миром без единого облачка, морозное, чистое. И не хотелось верить, что под таким небом люди могут убивать друг друга. Сумерки застали в дороге, короткий зимний день быстро догорел неярким закатом, и синие тени густо наползли на санные следы, укрыв их до завтрашнего утра. Уже в темноте тихо пошел снег, и, припорошенная этим снегом, далеко за околицей, первой встретила печальный обуз Варя. Быстрым шагом приблизилась к подвозе, на которой лежал Геацинтов. Наклонилась над ним и поцеловала последним целованием в холодные губы. Она ни о чём не спрашивала, ни о чём не говорила, даже не плакала. Она, словно исполняя только ей ведомый обряд, делала всё спокойно и размеренно. Выпрямилась, взяла коня под усы и повела его следом за собой, сначала к истоку улицы, Затем, минуя эту улицу, к школе, где в маленькой комнатке горела лампа и жёлтое пятно светящегося окна было далеко видно. Две деревянные скамейки, приставленные друг к другу, были застелены широким домотканным половиком. Вот на них и уложили Гиацинтова, скрестив ему на груди тяжёлые, охолодалые руки. Варя белым платочком стёрла ему кровяной след со лба и закрыла смертельную рану бумажным венчиком. «Варвара Александровна!» Речистский осторожно кашлянул в кулак, замолчал, лихорадочно пытаясь подыскать нужные слова. Но Варя подняла руку и безвольно опустила ее. «Не надо, Вячеслав Борисович, ничего не надо. Оставьте нас, будьте добры. Мы так долго не виделись». Ричицкий повернулся и почему-то на цыпочках вышел из комнатки. Подтолкнул Фёдора и Савелия, топтавшихся в коридоре, и уже втроём на крыльце они долго стояли, прислушиваясь к тишине позднего зимнего вечера. Тишину эту не нарушали даже собаки. Продолжал сыпать снег, и чудилось, что деревня плывёт и кружится, накрытая белой кипенью, которая ясно виделась даже и в темноте. «Пойдемте!» — тихо, словно боясь нарушить тишину, произнес Речицкий. «Пойдемте! Буду вас на ночлег устраивать!» И первым спустился с крыльца. Они ушли, будто растворились в снегопаде. И когда ушли, возле крыльца появилась Мария, ведя за собой в поводу белого коня, поднялась по ступенькам, проскользила невесомо в маленькую комнатку и остановилась, прислонившись к стене. Варя стояла на коленях перед иконой, которая висела теперь на прежнем своем месте, и молилась. «Покой, Господи, душу усопшего раба твоего!» Голос ее звучал бесстрастно и сухо. Все, что произошло с ней за последние сутки, каждая минута, наполненная чувством опасности и страдания, укрепили ее душу. И она не оборвалась, как с обрыва, в чёрные горе, рухнувшие так внезапно. Варя ушла в ночь с Марией одним человеком, а вернулась совсем другим. Там, под невидимым, но ощутимым покровом, почувствовала она присутствие незнаемой ей прежде силы, которая, ясно понимала Варя, всегда будет поддерживать и не оставит в унынии в самый тяжёлый час. Почувствовала она ее сразу же, как только оказались они с Марией на большой ровной поляне, которую окружали по краям высокие сосны. Они взметывались острыми макушками прямо в небо и росли так плотно друг к другу, что казалось издали, плотная стена ограждает это место от всех напастей и зол. Тихий ровный свет, несмотря на глухую ночь, струился над поляной, освещая невысокий бугорок, выступавший из снега и покрытый зеленой травой, такой свежей и яркой, будто она только что выскочила из земли, перепутав зиму с ранней весной. Возле этого бугорка Мария остановилась, выпустила повод из рук, и конь послушно замер, низко опустив голову. Мария помогла Варе спуститься на землю, усадила ее на траву и сама присела рядом, старательно оправляя на коленях длинные платья. Долго молчала, устремив неподвижный взгляд куда-то далеко-далеко, за поляну, за сосны, в видимое только ей пространство. И говорить она начала медленно, неторопливо, словно возвращалась из далекой дали. Варя слушала ее, прижимая к груди икону, и старалась ни одного слова не упустить, потому что безоговорочно и согласно понимала, каждое слово, сказанное сейчас Марии, определяет ее будущие дни и годы надолго, может быть, навсегда. Говорила Мария. «Меня причистые позвала и сюда направила». Пологом своим благодатным накрыло это место и велено мне содержать его в чистоте и непорочности. Не должно сюда ни людской злобе, ни людским грехам проникнуть. Но я не вечная. Грянет час и отойду. Тогда вот она заступит. Ее тоже Марии зовут. Подойди, Мария». От дальнего края поляны, появившись внезапно из-за сосен, радостным бойким шагом поспешила девушка. На ней тоже было длинное белое платье, а за спиной взвихривался длинный белый шарф. Остановилась, почтительно замерла перед матерью, и глаза ее, большие, и радостные, чуть притухли, когда она склонила голову, выказывая полное послушание. «И дальше», — говорила старшая Мария, — Она у меня шалит иногда. Недавно тут парня одного деревенского дразнила. Но больше не будет. Скоро совсем повзрослеет. Когда ты понадобишься, она к тебе явится. Не отказывай ей в помощи. Без людской подмоги нам не сохранить покров. Мне Черепанов помогал, Матвей Петрович. Ты на его место заступишь, когда он уйдет. «Что бы ни случилось, пусть даже камни с неба посыплются. Под покров с нечистым помыслом никто не должен проникнуть. Запомните это. Обе запомните». Мария замолчала, и взгляд ее снова устремился вдаль, видимую только ей. Младшие Мария и Варя, переглянувшись, тоже молчали, не смея потревожить тишины даже неосторожным движением. Один лишь конем мотнул головой – разметывая гриву и, шумно раздувая ноздри, вздохнул. «И еще», — говорила Мария, — «один отец твой знал, Варвара, куда я отправляюсь и для чего меня в этот край послали. Потому и выбор мой на тебя пришелся. Не удивляйся ничему, не нами сказано, что пути Господни неисповедимы. Вот и первое испытание нам грянуло». Чёрные люди чуть было к покрову нашему не подступились. Глупые, возжелали заставить болезного человека, бесами одержимого, своим замыслом служить и будущие времена предсказывать. Да ничего у них не вышло. В последний час ребячья душа вернулась к болезному. А будущее свершается, даже если заглянуть в него не по человеческой воле, а по божеской. Они этого не понимают, а это главное. Никому не суждено избежать пути, который Господь начертал. И тебе, Варвара, не суждено. Поднимайся, пойдем твоего жениха встречать. Встретим и в дальний путь проводим. Многое сказанного Марии не понимала Варя но слова ее крепко и надолго ложились на душу, и она им безоговорочно верила и подчинялась. Поднялась бугорка, пошла следом за Марией, с удивлением обнаружив, что стоит над бором зимний день, который вот-вот сменится ранним вечером. И он сменился, и в сумерках пошел снег. И Варя, накрытая этим снегом, встретила за околицей своего жениха Владимира Игнатьича. Геоцинтова Встретила, чтобы проводить его в дальний путь. Покой, Господи, душу усопшего раба твоего. Поднялась с коленей, выпрямилась, увидела, повернувшись, что стоит в комнатке, прислонившись к стене Мария, но нисколько не удивилась ее приходу, она теперь ничему не удивлялась. Мария подошла к ней, осторожно обняла, погладила ласковой рукой по плечу, и неслышно исчезла. Варя, оставшись одна, присела перед скамейками, на которых лежал Геоцинтов, и тихо-тихо, едва размыкая губы, прошептала. «Здравствуй, мой родной! Вот мы и свиделись!»